Тринадцать три. Великие писатели. В то время на Украине решили изъять из библиотек все книги, изданные в России. Я узнал об этом вскоре после того, как мне в руки попала биография Михаила Булгакова, написанная Алексеем Варламовым. В аннотации книги приводилась такая цитата. «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, «Мой писательский долг так же, как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода». Из письма М. А. Булгакова правительству СССР 28 марта 1930 года. 13.4. Главный вопрос. Говорят, что главный русский вопрос уже не «что делать» или «кто виноват», а «ты меня уважаешь?» Припоминается отрывок из моей книги «Великая Россия. Портативная версия», изданная несколько лет назад и посвященная моим впечатлениям о России и русских за те 30 лет, что я туда ездил. Когда вы попадаете на русское застолье и выпиваете, затем снова выпиваете и снова выпиваете и опять выпиваете и еще раз выпиваете. В какой-то момент русский, сидящий рядом с вами, солидный человек, у которого есть семья и работа, возможно, серьезная работа. Он может оказаться художником, издателем или профессором университета, И вот этот господин, с которым вы едва знакомы, опрокидывавший весь вечер рюмку за рюмкой, вдруг склоняет голову вам на плечо и спрашивает, «Ты меня уважаешь?»